Вера Панова, Сережа. Кто такой Сережа и где он живет? Выдумали, будто он на девочку похож. Это прямо смешно. Девочки ходят в платьях, а Сережа давным-давно не ходит в платьях. У девочек что ли бывают рогатки, а у Сережи есть рогатка, из нее можно стрелять камнями. Рогатку сделай ему Шурик. За это Сережа отдал Шурику все ниточные катушки, которые собирал всю свою жизнь. А что у него такие волосы, так их сколько раз стригли машинкой, и Сережа сидит смирно, закутанный простынёй, и терпит до конца, а они все равно растут опять. Зато он развитый, все говорят. Он знает наизусть целую кучу книжек. Два или три раза прочтут ему книжку, и он уже знает ее наизусть. Знает и буквы, но читать самому очень долго. Книжки густо измазаны цветными карандашами, потому что Сережа любит раскрашивать картинки. Если даже картинки в красках, он их перекрашивает по своему вкусу. Книжки недолго бывают новыми, они распадаются на куски. Тётя Паша приводит их в порядок, сшивая и склеивая листы, изорванные по краям. Пропадёт какой-нибудь лист, Сережа ищет его и успокаивается, когда находит. Он привязан к своим книжкам, хотя в глубине души не принимает всерьез все эти истории. Звери на самом деле не разговаривают, и ковер-самолет летать не может, потому что он без мотора. Это каждый дурак знает. И вообще, как принимать всерьез, если читают про ведьму и тут же говорят, а ведьм Сереженька не бывает. Но все-таки он не может перенести, как это дровосек и его жена обманом завели своих детей в лес, чтобы они там заблудились и не вернулись никогда. Хотя мальчик с пальчик спас их всех, но слушать про такие дела невозможно. Сережа не позволяет читать ему эту книжку. Живет Сережа с мамой, тетей Пашей и Лукьяночем. В доме у них три комнаты. В одной спит Сережа с мамой, а в другой тетя Паша с Лукьяночем, а третья столовая. При гостях едят в столовой, а без гостей на кухне. Еще есть терраса и двор. Во дворе куры. На двух длинных грядках растет лук и редиска. чтобы куры не раскапывали грядки, кругом натыканы сухие ветки с колючками. И когда Сереже нужно сорвать редиску, вечно эти колючки царапают ему ноги. Считается, что их город маленький. Сережа и его товарищи думают, что это неправильно. Большой город. В нем есть магазины и водокачки, и памятник, и кино. Иногда мама берет Сережу с собой в кино. Мамочка, говорит Сережа, когда тушит свет, если будешь что-нибудь понимать, говори мне. По улицам ездят машины. Шофер Тимохин катает ребят на своей полуторке. Только это редко бывает. Это бывает, когда Тимохин не выпьет водки. Тогда он нахмуренный, не разговаривает, курит, плюется и всех катает. А если приезжает веселый, не стоит и проситься, ничего не будет. Машет рукой за кошечкой и кричит. Привет, ребята! Не имею морального права, я выпивший. Улица, где живет Сережа, называется Дальняя. Просто называется. От нее всюду близко. До площади километра два, Васька говорит, а до совхоза Ясный берег еще ближе, Васька говорит. Главнее совхоза Ясный берег ничего нет. Там работает Лукьяныч. Тётя Паша ходит туда в магазин за селедками и мануфактурой. Мамина школа тоже в совхозе. По праздникам Сережа бывает с мамой на школьных утренниках. Там он познакомился с рыжей Фимой. Она большая, ей 8 лет. У нее косы уложены на ушах крендельками, а в косы вплетены ленты и завязаны бантами. Или черные ленты, или голубые, или белые, или коричневые. Очень много лент у Фимы. Сережа бы не заметил, но Фима сама спросила его. Ты обратил внимание, сколько у меня лент?